Он пошел с Диксоном через холл, предоставив Кренли распрощаться с карликом. У колоннады в небольшой кучке студентов стоял Темпл. Один студент крикнул «Диксон, иди-ка сюда и послушай, Темпл в ударе!» Темпл поглядел на него своими темными цыганскими глазами. «Ты, о, Киф, лицемер!» — сказал он. «А Диксон — улыбальщик, ведь это, черт возьми, хорошее литературное выражение!» Онгукаба засмеялся, заглядывая в лицо Стивену и повторил: "А правда, чёрт возьми, отличное прозвище Улыбальщик". Толстый студент, стоявший на лестнице ниже ступенькой, сказал: "Ты про любовницу-то да скажи, Темпл. Вот что нам интересно". "Была у него любовница, честное слово", сказал Темпл, при этом он был женат. И попы ходили туда обедать. Да, я думаю, все они чёрт возьми её попробовали. Это, как говорится, трястись на кляче, чтобы сберечь росака, сказал Диксон. Признайся, Темпл, сказал Окиф. Сколько кружек пива ты сегодня в себя влил? Вся твоя интеллигентская душонка в этой фразе, Окиф, сказал Темпл с нескрываемым презрением. Шаркающей походкой он обошел столпившихся студентов и обратился к Стивену. «Ты знал, что форстеры — короли Бельгии?» — спросил он. Вошел Кренли, вздвинутый на затылок кепке, усердно ковыряя в зубах. «А-а-а! Вот и наш кладезь премудрости!» — заявил Темпл. «Скажи-ка, ты знал это про форстера?» Он помолчал, дожидаясь ответа. Кренли вытащил самодельной зубочисткой фиговое зёрнышко из зубов и уставился на него. Ратфорстеров, продолжал Темпл. происходит от Болдуина I, короля Фландрии. Его звали Форстер. Форстер и Форстер это одно и то же. Потом к Болдуину I капитан Фрэнсис Форстер обосновался в Ирландии, женился на дочери последнего вождя клана Брэссила. Есть ещё Чёрные форстеры. Но это другая ветвь. Это балдуя короля Фландрии. Сказал Кренли, снова задумчиво ковыряя в ослепительно белых зубах. Откуда ты всё это выкопал? спросил Окиф. Я знаю также историю вашего рода, сказал Темпл, обращаясь к Стивену. Знаешь ли ты, что говорит Геральд Камбрийский? Он что «Что же от Болдуина произошел?» — спросил высокий, чахоточного вида, студент с темными глазами. «От Абалдуя», — повторил Кренли, высасывая что-то из щели между зубами. «Пернобелис! Это первитусто фамилия! Благороднейший древний род!» — сказал Темпл Стивену. Дюжий студент на нижней ступеньке пукнул. Диксон повернулся к нему и тихо спросил. «Ангел заговорил». Кренли тоже повернулся и внушительно, но без злобы сказал: "Знаешь, Гоггинс, ты самое, что не наезд грязной скотины во всём мире". Я выразил, что хотел сказать, решительно ответил Гоггинс: "Никому от этого вреда нет". "Будем надеяться", сказал Диксон сладким голосом, "что это не то же самое, что изрекают о научных открытиях несколько преждевременно". "Но Разве я вам не говорил, что он улыбальщик? сказал Темпл, поворачиваясь то направо, то налево. Разве я не придумал ему это прозвище? Слышали, не глухие? сказал высокий чехоточный. Кренли в серой хмуриз грозно посмотрел на дюжевого студента, стоявшего на ступеньку ниже, потом с отвращением фыркнул и пихнул его. Пошёл вон, крикнул он грубо. Проваливай, вонючая посудина, вонючий горшок.